Глава 19. Устав от бесплодных допросов, вымотавших его и прибавивших немало седых волос, дебретель доложил королю, что преступница продолжает все отрицать, симулирует невменяемость и отказывается сотрудничать. Немного поразмыслив, Людовик XVI назначил заседание суда на ближайшее время. На суде... Жанна, изрядно исхудавшая, измученная, спасеревшая от недостатка воздуха кожей, потускневшими черными волосами, в которых после всех испытаний засеребрилась прядь и красными от бессонницы веками, продолжала все отрицать, пытаясь играть на чувствах судей и вызвать жалость к себе. Услышав приговор, женщина упала без чувств. Судьи не почувствовали никакого сострадания к преступнице, почти не слушали выступления адвоката, кишевшие противоречиями, и приговорили ее к избиению кнутом, клеймению и пожизненному заключению в тюрьме. Калиостро, Николя Ливу и кардинала освободили. Им нечего было вменить. Да, Расследование показало, что Дороган плохо думал о королеве, считая ее способной назначить свидание в таких местах, как темные уголки Версальского парка, и приобрести драгоценность мошенническим путем. Но усмотреть в этом состав преступления не получилось. Каждый человек может думать что угодно о ком угодно, не так ли? Против великого мага тоже не нашлось никаких улик. На суде он, упиваясь собой, стал красочно рассказывать, как побывал в Египте, как возлежал с Клеопатрой, в общем, наплел много, но не по существу. Впрочем, это ему уже не повредило. Судьи определили виновную и невиновных. Монсеньор и Мак покинули зал суда с видом триумфаторов. Когда они вышли на улицу... Народ, усмотревший в их действиях противоречие королевской власти, который давно не питал уважения, дикими криками радости приветствовал новоявленных героев. Бесчисленная толпа чуть ли не на руках донесла их до Бастилии, откуда они забрали свои вещи, и проводила по домам. Расчувствовавшийся граф, оказавшись в своем отеле, выходил на балкон через каждые пять минут. Он бросал народу мелкие монеты и кланялся, подобно уличному артисту, прижимая руку к сердцу. За его аферу должна была отвечать графиня Деламот. Дама, ловко его обдурившая. И он чувствовал и радость, и досаду одновременно. Все же бриллианты уплыли из его рук, будто маленький косяк Ставрида. Итак, все были свободны и счастливы, кроме бедняги графини. Униженная, Оскорбленная, с растоптанной душой, она ожидала исполнения приговора. Позорная процедура должна была состояться на площади в центре Парижа, и Жанна с горечью подумала, что теперь они действительно узнают весь город. Поглазеть на яркое зрелище наверняка соберутся все знатные особы, в том числе августейшая чита. Но ее не могут просто так высечь и заклеймить. Ее! родственницу в Луа, знакомую кардинала и королевы. Этого просто не должно случиться. Однако приказ короля звучал устрашающе. «Все, кроме смерти». «Может быть, лучше смерть, чем позор». Узнав от Бретеля время своего официального падения, графиня принялась писать прошение о помиловании. Но ни Мария Антуанетта, ни Людовик XVI на них не реагировали. Жанна присмирела, уже не закатывала истерики, все время лежала на грязной постели, уставившись в потолок, и умоляла небеса, чтобы этот день никогда не наступил. Пусть ему помешают самые страшные события, пусть тюрьма сгорит, пусть сгорит вместе с ней, если так угодно, высшим силам. Пусть случится апокалипсис, и весь Париж провалится в тартарары. Но высшие силы не внимали просьбам несчастной. Страшный день приближался и, наконец, наступил. 21 июня выдалось очень жарким. Графиня с самого утра находилась словно во сне. Она не сопротивлялась, когда на нее надели грубую льняную одежду белого цвета, когда, взяв под руки. Помогли взойти на помост, где палач в черной маске, из-под которой поблескивали стальные глаза золотистыми крапинками, раскаливал клеймо на огне. Глашатый зачитал королевский указ, согласно которому графиня Деламот приговаривалась к клеймению. Бордовое пламя напомнило женщине детство. Ребенком она любила смотреть на огонь в камине. Если у них появлялись деньги, отец разжигал его. И Жанна, греясь, завороженно наблюдала за язычками пламени. Но этот огонь казался зловещим, словно вырывался из ямы ада. У люлюканье толпы, окружившие помост, походила на пляски чертей. И Жанна подумала о дьяволе. — Сейчас меня высекут и заклеймят, — пронеслось у нее в голове. Но я не буду молиться. Бог отвернулся от меня. Что ж, да будет так. Я обращаюсь к дьяволу. Именно его сила помогла мне завести знакомство с королевой и кардиналом и украсть ожерелье у них из-под носа. Значит, дьявол поможет и сейчас. Пусть получает взамен мою душу. Пусть, пусть, пусть. Ты слышишь? Прошептала она, глядя на небо. Если слышишь, дай знак. «Поверь, вдвоем мы составим с тобой прекрасную пару». Стоило графине произнести эти страшные слова, и на безоблачном небе показалась серая тучка. На мгновение она сверкнула молнией, которую, может быть, никто, кроме нее, не заметил. «Ты услышал меня, Овельзевол, сказала женщина уже громче, и вдруг захохотала. Толпа с изумлением взирала на грешницу которая с минуты на минуту должна была испытать муки ада. Но никто из них не подозревал, что эта грешница была к ним готова и даже жаждала их. Палач взмахнул кнутом и опустил его на спину жертву. Женщина вздрогнула, но не издала ни звука. Тогда мучитель снова занес плеть. В воздухе раздался свист, и кто-то из огромной толпы охнул. Видимо, мужчина вложил во второй удар большую силу, потому что белый льняной балахон, в который облачили приговоренную, треснул на спине. И все увидели красный рубец на белой коже. Графиня застонала, стиснув зубы, и закрыла глаза. Через несколько минут она уже не чувствовала боли и почти ни на что не реагировала, а ее мучитель Громко отсчитывал количество ударов и удовлетворенно остановился на цифре 21. Ровно столько ударов значилось в приказе короля. После первой экзекуции настал черед второй. Палач поднес к обнаженному плечу графини раскаленные клеймо в виде буквы В, что значило «В воровка. Женщина вскрикнула и бросилась от него прочь. Сильные руки жандармов подхватили Жанну, извивавшуюся, как змея. Кто-то разорвал балахон на плече. Женщина изо всех сил пыталась вырваться, но мучители были сильнее. Несчастная продолжала сопротивляться, и неумелый палач опустил раскаленное железо на ее правую грудь. Секунда, и страшная обжигающая боль разлилась по телу. Липкие, горячие руки мучителей не отпускали, и вскоре на белоснежном плече также горела страшная буква. Только после этого ее оставили в покое. Жанна пошатнулась и обвела толпу мутным взглядом. Перед глазами плыли красные круги. Ей показалось, что она увидела королевскую чету. И королева даже смотрит сочувствием, но, скорее всего, это был горячечный бред». «Я отомщу», — шептали окровавленные губы графини, — «я вам всем отомщу. Теперь у меня сильный покровитель, и вам с ним не справиться». «Да, вам со мной не справиться», — бросила она в толпу, и сознание покинуло ее.